Чтобы не привлекать внимания, Таис, на которой из всех одеяний остались грива волос и сандалии, укрылась за пальмами. Менедем и Гисиона, наскоро помывшись у поливного колодца, принесли ей одежду из вещей, заранее доставленных в ксенон проводниками. Грек-переводчик, напуганный исчезновением Таис и яростью Менедема, куда-то исчез.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 Он оставил перевозчикам, чтобы не нарушать законов храма. Ему вдогонку крикнули, что надо обязательно взять светильник. Но Менедем был уже далеко. Тогда Гесиона схватила два факела, стоявших на готове в бронзовых стойках, прикоснулась одним к пламени ниши светильника и унеслась вдогонку за Менедемом, легкая и быстрая, как антилопа.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 — Да, я люблю его, — ответила Эгосихора на невысказанный вопрос. — Это особенный человек, единственный среди всех. — А Эвоситей? Эгосихора сложила пальцы в жесте, означавшим у Гетер равнодушие к поклоннику. — Не тот, так этот. — И ты ждешь его? — Жду. — Призналась? —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 Не менее наблюдательно и спросила без промедления «Амэнэдэм?». Таис не отвечала, стараясь понять свои ощущения. Память о прежнем, смятение чувств в последний финский год, новое, что пришло с беззаветной любовью лаконского атлета, доверчивого как дитя и мужественного, подобно герою мифов. «Не можешь решить?»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 Продавалась редкая чагравая кобыла из Азиры, той породы ливийских коней, которые якобы завезены еще гексосами. Лошади из Азиры славились своей выносливостью в жару и безводье. салмах как звали лошадь, не была очень красивой, пепельного цвета, с длинными передними бабками и вислым задом. Однако это означало мягкую для всадника переступь, и даже мелькание белков в углах глаз, знак недоброго нрава, не отпугивало покупателей. Когда же выяснилось, что Салмах Триобема, то есть ходит особой трехногой рысью, то ее немедленно за высокую цену купил танистский торговец. Тайс, понравилась диковатая львинька, И салмах видимо, распознала в Афиненке ту спокойную, покоряющую и добрую волю, к которой чувствительно животное, в особенности лошади. В конце концов Таис удалось обменять лошадь на хризалит, тот самый, предназначавшийся Аристотелю за помощь отцу Икисионы. Манедем достал шкуру пантеры, чтобы закрыть бока лошади сверхмаленького потника употреблявшегося для всадников в боевых поножах или узких азиатских штанах. Та и голоногой, как древние женщины-термодонта, и неминуемо испортила бы себе голени. Конской пот при езде в жару, попадая на кожу человека, вызывает воспаление и язвы. Мягкая шкура хищной кошки, приятная на ощупь, все же затрудняла езду. Амазонская посадка Тайес с сильно согнутыми ногами, так что пятки лежали почти на почках лошади, упираясь в моклаки, требовала особой силы в коленях. Садница держалась, сжимая ногами верхнюю часть конского туловища. Мягкая, уступчивая шкура пантеры заставляла удваивать усилия ног на скачке. Впрочем, Тайес была даже довольна этим. После двухнедельных страданий к ней вернулась прежняя железная хватка колен, за которую учитель верховой езды Пафлагонец называл ее истинной дочерью Термодонта. Хотя рысь у Салмах была не треской, Таис предпочитала носиться вскачь, соревнуясь с неистовой четверкой эгосихоры, процветавшей в благодатном сухом климате Египта.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 и Эгосихора с упоением придавалась бешеной езде. Когда Таис выезжала на своей Салмах, Эгосихора брала на колесницу Гесиону. Кончался четвертый год 110-й Олимпиады. В Египте наступило время 50-дневного западного ветра, дыхание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 и побежала своей мягкой рысцой рядом с колесницей, которая вскоре начала скрипеть от насыпавшегося во втулки песка. Лошади постепенно успокаивались. Их бег стал равномерным. Эгосихора неслась в шуме и свисте ветра, обгоняя пыльные тучи, подобно воительнице Афине. Они достигли места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 Старик попросил отвезти его к храму Нейт, стоявшему около Большого парка на берегу реки. «Разве ты жрец этого храма?» — спросила Эгосихора. «Ведь ты Эллин, несмотря на египетскую одежду?» «Я здесь гость», — ответил старик и повелительным жестом поманил к себе Таис.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 — воскликнула Гетера. — Почему? — Разве ты не знаешь, что для дочери Эллады носишь очень древнее имя? Оно египетское, обозначает «земля Исиды», и вдобавок пришло с древнего Крита. Слыхала ли ты,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 Приходи в любой день ранним утром, когда слабеет свирепость Сета. Войдешь под тень портика, хлопни в ладоши три раза, и я выйду к тебе. Хайра. Рыжие и белые кони бешено понеслись по бесконечной пальмовой аллее в северную часть города. В салмах...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 заботились о тайне уединения, загадке молчания и секретах неожиданности. Наши храмы, Настиш, открытые и светлые, восток рад прекраснее, возразила Афиненко. Ты ошибаешься. Там тоже тайна. Только не уходящая во мрак прошлого.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 «Никогда. Я ничего не знаю. тайс хотелось быть скромной перед этим человеком. Я Готера с юности, и не служила ни в каком храме, кроме Афродиты Кариновской. Откуда же знаешь ты, что боги возвышаются вместе с человеком? Ведь это означает, что человек —